Глава двадцать вторая. Земля утробно завыла, из ее недр выплеснулся скрежет, хруст, и в одном м г н о в е н и е исполинское тело лавины, казавшееся вечным и незыблемым, тронулось с места, быстро набирая скорость. Казалось, весь мир пошатнулся и стал уходить в ледовый провал в бездну. Обломки камней. Булыжники, как колеса и шарниры могучего механизма, пришли в движение, стали вращаться, перетаскивая на себе тонны стекловидных платформ. Лавина стремительно разрасталась, распрямляла плечи, слизывая камни и валуны уже с бордюра. Как паутинка лопнули перила, веревка пружинисто взмыла вверх, прошла с ь хлыстом по поверхности лавины, словно подгоняла ее. И упала в снежный водоворот, на долю секунды показала свою оранжевую в полосках спинку тропической гадюки и исчезла навсегда. Я кинулся прочь от кулуара как можно дальше, насколько это позволила сделать страховочная веревка, упал лицом вниз и накрыл голову руками. Несколько булыжника все-таки огрели меня по спине. Прежде чем катком не прошла лавина, меня поволокло по камням, развернуло, подкинуло вверх. Снег з а л е п и л глаза, уши, набился в рот. Машинально сплевывая его, ослепший, потерявший ориентацию, я судорожно перебирал руками, стараясь плыть в лавине, оставаться на ее поверхности, чтобы не оказаться погребенным заживо. Я стащил с себя пуховик, свитер и ботинки, почистил одежду от снега, вытряхнул льдинки и мелкие камни из ботинок. Мэт, помогая себе руками, перелезала через многочисленные препятствия, словно через баррикады. Эй! кричала она мне, словно я ее не видел и намеревался куда-то уйти. Когда она подбежала, у нее уже не было сил что-либо сказать. Она села рядом. После неистового грохота образовался звуковой вакуум. Мне казалось, что я оглох, а голос Мэтт мне всего лишь грезится. о б л а ч н ы й слой, скатываясь, редел над нашими головами. Солнце в виде белого матового пятна разгоралось над ломанным краем хребта. С каждой минутой становилось жарче. Мэтт молчала. Она ждала от меня каких-то слов. Я надел куртку, застегнул ее до половины, вернул на прежнее место очки, оказавшиеся после купания на шее, и смотал веревку, которая не дала мне улететь вслед за лавиной. Что ты делаешь? – спросила м э д глядя на то, как я просовываю ногу в петлю для спуска дюльфером. Намереваюсь спуститься вниз. Зачем? Я удивленно вскинул вверх брови, словно хотел сказать, что такого вопроса от м э д не ожидал. Во-первых, кто-нибудь из них может быть ранен, и я должен буду оказать помощь. А во-вторых, надо найти оружие и деньги. Да, это важно. Задумчиво произнесла м э д Деньги это важно, особенно когда речь идет о миллионе долларов. Подожди. Она выпрямилась, взяла меня за руку. Стас, нам надо поговорить с тобой. Идем к Гельмуту, он нас ждет. Мы будем говорить в троем, можем и вдвоем, как хочешь. Но разговор касается нас троих. Троих или четверых? Уточнил я, но м э т промолчала. Гельмут сидел на корточках перед Примусом. Тихо напевал какой-то бравый марш и чашкой наполнял алюминиевую кастрюлю снегом. Старый немец был по-домашнему уютен и находясь рядом с ним трудно было поверить, что мы на много десятков километров оторваны от цивилизации и вокруг царят жестокие законы гор. Он увидел меня, блеснул фарфоровыми зубами и сказал, опуская кастрюлю на лапки форсунки. Есть старый альпийский л е г е н д е н Люди, которые живут высоко в горах, делают воду из снега, который был лавина. Это дает им много лет жизни и силу, которой нет внизу. Вы Стас пил кофе из лавина? Где Глушков? спросил я. Гельмут выпрямился и ответил легким голосом, словно речь шла о каком-то пустяке. Клюшков погиб. Мэт не понравилась моя реакция. Она сунула руки в карманы, спрятала губы и нос в высоком воротнике и некоторое время из-под л о б ь я наблюдала за мной. Вы не смогли или не захотели его удержать? – спрашивал я, разбивая ногой снежные комья. Я никогда не держу Илону, хотя она есть моя внучка, отвечал Гельмут. Кто такой Клюшков? Я не знаю его лицо, я не знаю его фамилия. м э т не вмешивалась в наш разговор до тех пор, пока Гельмут крепко недовольный мною не замолчал, помешивая в кастрюле талый снег. Его бы родная мать не удержала, сказала девушка, касаясь моей щеки пальцами. Когда лавина тронулась с места, он побежал к к у Луару с такой скоростью, что мы не успели опомниться. Зачем он это сделал? м э д пожала плечами и покрутила пальцем у виска. Ты видела, как его накрыло снегом? м э д кивнула. И сорвала с карниза? Увы. Гельмут протянул мне пластиковую чашечку кофе и бутерброд с паштетом. Аппетита не было, меня слегка мутило, и я с отвращением н а д к у с и л ломтик хлеба. Стас, скажи мне, произнесла м э д застегивая молнию на моей куртке до упора, куда ты собирался спустить Глушкова в лагерь у Лутау? А л а г е р е белый князь. Ты что-нибудь слышал? Белый князь? переспросил я и еще раз повторил это название, проверяя его на слух. Кажется, это где-то за перевалом Местя. Но, насколько мне известно, этот лагерь давно не работает и там никого нет. Ты ошибаешься, ответила м э т В этом лагере постоянно есть люди. Допустим, что это так. Ну и что? Нам нужна твоя помощь, Стас. Я молча кивнул, показывая готовность выслушать и понять. Мы просим тебя проводить нас в лагерь Белый Князь, сказала м э т Куда? В Белый Князь? Я едва не рассмеялся. Хорошую прогулочку вы мне предлагаете, через два перевала и три ледника. А я, честно говоря, собирался через Улутау спуститься в долину. Гельмут и м е т переглянулись. Нам надо в лагерь, белый князь, повторила она, принимая из рук Гельмута чашечку с кофе и бутерброд. И ты должен нас проводить. Деду трудно. Я одна с ним не справлюсь. Час от ч а с у не легче. Недоуменно пожал я плечами. Сначала они требуют, чтобы я довел их до перевала Местия. Теперь вы хотите, чтобы я проводил вас до Аль-Плагера. Я никогда вас не просил, как это делаю сейчас. Вы должен идти с нами, в белый князь. Эту услугу я оплачу очень много. Вы будешь доволен. Да что вы мне толкуете про оплату, Гельмут? Усмехнулся я. Вот там под нами лежит мешок с миллионом долларов. О, протянул Гельмут и покачал головой. Вы имеешь столько шансов найти этот мешок, сколько есть черный волос на моей седой голове. Я скептически глянул на Гельмута. Да ради миллиона долларов? Я готов весь снежный завал собственными руками разгрести. Я стану разгребать снег вместе с тобой, сказала м э д шепотом, глядя на мои губы. Только ты дай слово, что проводишь нас до Белого князя. У тебя мертвая хватка, ответил я. Живым не оставишь, если я откажусь. Ты не откажешься. Но ты объяснишь мне, для чего тебе надо в а л ь п л а г е р ь Это коммерческая необходимость. Ты собираешься наладить в белом князе бизнес, открыть торговые палатки? С издёвкой спросил я. Мэт закатила вверх глаза. Господи, какой же ты дотошный! Ты вырываешь из меня признание, да, да, это контрабанда, в общем-то, очень банальная, может быть даже пустяковая, и все-таки от того доставлю я товар к месту или нет, зависит очень многое. Контрабанда? Выдохнул я, делая вид, что страшно удивлен. Ты так удивляешься, словно первый раз слышишь это слово? По-русски, если я не ошибаюсь, оно звучит также. И что же это за товар? Мэт подыскивал а слова. Ну что-то вроде... вроде лекарственного препарата? Наркотики? В лобовую спросил я без всякой надежды, что Мэт назовет а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л Пусть будет так. И много раз ты уже бывала в Белом князе? Один раз в прошлом году, до того как меня поставили начальником КСС при а л ь б р у с я незадолго до этого ты обходилась без посторонней помощи. Ты сама дошла до лагеря? Нет, я была в составе международной команды. Нас было много: немцы, стонцы, грузины, о с е т и н ы и дагестанцы. А как же ты намеревалась дойти в этот раз? В этот раз все спутали ослы. К счастью или к несчастью, но нам оказалось по пути с ними. А если бы никаких ослов не было, что тогда? Тогда бы я просил а тебя довести нас с г е л ь м у т о м до перевала Местя. И ты думаешь, что я бы согласился? Думаю, что да. Ну что? Напомнила о себе м э т Сколько Гельмут готов заплатить мне за эту услугу? спросил я. Кажется, ты сказала в десять раз больше. Что ж, пусть платит, и мы выйдем в Альплагерь, белый князь, сразу после того, как я выясню судьбу Глушкова. Я всего лишь предположила, дала задний ход, мед. К тому же у Гельмута нет с собой такой большой суммы. Зато у него есть чековая книжка. Я одолжу ему ручку, пусть выписывает чек на сто тысяч марок на предъявителя. Сто тысяч марок. Мэт натянуто улыбнулась. Но ты требуешь слишком много. Много? Ты думаешь, что он сумеет найти здесь проводника подешевле? Я тебя понимаю. Хорошо, я поговорю с г е л ь м у т о м Я предоставил родственникам возможность п о ш е п т а т ь с я наедине, и пока хага-мастеры обсуждали мое предложение, занялся заточкой кошек, зубья которых от льда и камней стали совсем круглыми. Не успел я обработать надфилем два передних зуба, как Мэт позвала меня. Хорошо, Стас, сказал Гельмут, когда я подошел к нему. Немец сменил солнцезащитные очки на оптические с толстыми линзами, положил на колени сумочку, визитку из черной кожи, раскрыл молнию, вынул ручку и чековую книжку. Я буду писать чек на сто тысяч марок, как вы хочешь, на представителя, на предъявителя, поправил я. Но вы должен обещать мне, что вопрос про тот рюкзак. Он кивнул в сторону обрыва и многозначительно посмотрел на меня. Мы будем решать вместе, когда пойдем назад из Белый князь. Уболтали, ответил я со вздохом. Гельмут старательно вывел на чеке свою роспись и протянул листок мне. Берлин, пояснил он, восточный филиал Националь банк. Я найду. Заверил я Гельму, т а пряча чек в непромокаемый пакет на липучках. Ну что, господа контрабандисты, я быстро спущусь вниз и посмотрю, что там осталось от Глушкова. А вы? Смет что-то происходило. Она смотрела через моё плечо куда-то назад, и её глаза стремительно наполнялись суеверным ужасом. Я круто обернулся. Едва не вскрикнул. Метрах в пятидесяти от нас на снежном гребне, как на коне, сидел Глушков. Его лицо, распухшее и посиневшее от безобразной гематомы, перекосила какая-то жуткая улыбка. Под ногами у него лежал рюкзак Бела, тот самый рюкзак с долларами, а в руках поблескивал аспидным стволом. Калашников.